«Уже одна осталась!» — крикнул я, пёс зарычал на громкий звук, но не отступил и не убежал, как в прошлый раз, а остался на месте. Что ж, кажется, ещё раз проорать не получится. А хотелось бы закончить всю историю мирно, даже если речь идёт о жизни дикой собаки. Но пёс решил, что его жизнь стоит того куска гнилого мяса, ещё не оторванного от лошади